Путешествие Петра в чужие края и последний бунт стрельцов. От 1697 до 1700 года. Прекрасная мысль сделать Россию похожей на просвещенное европейское государство появилась в гениальном уме Петра, еще в то время, когда он с детской радостью смотрел на первые военное учение своих потешных войск. Она сильнее заблистала. Потом свеянием парусов, в первый раз развивавшихся на его новом флоте, она ярко загорелась, наконец, в ту минуту, когда знаменитый Азов упал к ногам своих победителей. С тех пор она была уже не мечтательной мыслью пылкого ребенка, а постоянным предметом размышлений совершенного человека, единственной целью его надежд, желаний, действий. И потому восторг его был невыразим при взятии Азова. Владение этим городом открывало его подданным новое море. Петр считал мореплавание лучшим средством для просвещения народов. И верно, не через моря и корабли самые отдаленные государства могут общаться и передавать друг другу свои познания и образованность. Но, к сожалению, по берегам Черного моря были не такие государства, у которых можно было бы заимствовать просвещение. Взгляните на карту. Вы увидите там только полудикие области Азии с одной стороны и Турцию, еще чуждую христианской вере, с другой. Однако во владении Петра было еще одно море – белое. Но и оно представляло так же мало выгод, как и черное – По причине своей близости к холодному полюсу оно каждый год так долго бывает покрыто непроходимыми льдами, что остается только немного теплого времени для прихода кораблей. Где же искать самую близкую дорогу к образованным царствам Европы? С этим вопросом взоры Петра остановились на Балтийском море. «Как хорошо было бы для моей России, — думал он, — иметь на этом море гавань, куда бы могли приходить иностранные корабли, как близко оно и к Германии, и к Дании, и Голландии, и к Англии! Но берега Балтийского моря и Финский и Рижский заливы, где удобнее всего было бы построить обширную гавань, не принадлежали в то время России». Вы помните, друзья мои, что царь Михаил Федорович вынужден был по Столбовскому миру отдать и Германландию, и Карелию шведам, которым принадлежала также и Лифляндия. Шведы храбры, трудно отнять у них владение. Но Пётр не боится трудностей, чувствуя справедливость своего требования и понимая всю пользу, все величие своей прекрасной цели». На берегах Балтийского моря Россия будет иметь порт, который соединит ее судьбу с судьбой Европы и передаст все науки и искусство этой так давно образованной части света понятливым русским обитателям. Однако Петр, пусть и одержимый этой мыслью, хочет прежде всего собственными глазами и во всех подробностях видеть то просвещение, о котором он так много слышал и читал. В важном деле преобразования целого царства он не поступит легкомысленно, не изменит необдуманно нравы и обычаи своего народа, не положится на одни слова иностранцев, хотя все эти иностранцы заслуживают доверия, Потому что первое место среди них занимают его учителя Лефорт и Тимерман так много раз уже доказавшие свою верность и привязанность к России. Он увидит всё сам. Он собственным умом оценит все отрасли образования и тогда уже собственными руками будет насаждать их в родной стране. Для счастья своих подданных он не пожалеет ничего. Он подвергнется не только всяким трудностям, но даже и всяким опасностям. Да, друзья мои, он решился, и русские услышали новость, никогда прежде неслыханную в нашем отечестве. Царь отправился в чужие края, и подумайте, каким образом, без малейшего признака той пышности, с которой русские государи обычно показывались народу, даже скрыв свое знаменитое звание под именем одеждой простого дворянина посольства, отправлявшегося в Вену для переговоров с императором о войне против турок. Он сделал это для того, чтобы избавиться от всех торжественных встреч, всех тягостных церемоний, отнимающих так много времени у того, кто каждую свою минуту желает употребить на что-либо полезное. Поручив внутреннее управление столицей и всем государством одному из достойнейших вельмож того времени, князю Фёдору Юрьевичу Ромадановскому, Петр выехал из Москвы со всем посольством 7 марта 1697 года. Первым послом был наместник Новгородский, генерал-адмирал Лефорт. Вторым – сибирский наместник Федор Алексеевич Головин. Третьим – думный дьяк Возницын. Сам же царь назывался просто дворянским десятником Петром Михайловым. Свита посольства была очень многочисленна. Кроме всех чиновников, в ней было еще 25 молодых людей, знатных фамилий, определенных в это путешествие для усовершенствования себя в науках. Среди них отличался не происхождением, а редкими способностями и умом Александр Меньшиков.